Теперь легионеры стремятся к распаду России и появлению на ее территории нескольких мелких государств, находящихся под их протекторатом. В последние 10 лет они очень активизировали свою работу. «И зачем им это надо?» – спросил Максим. То, что рассказывал Борис, казалось ему очередной сказкой-страшилкой. «Просто они очень хорошо понимают, что если им не удастся покорить Россию сейчас, то следующего шанса может и не быть вообще». Они боятся нас, Максим, очень боятся. Под словом «нас» я имею в виду «русский народ». Мы просто не понимаем своей уникальности, своей силы. Так уж сложилось исторически, что русский народ за сотни лет своей истории не только не растерял, но и сумел приумножить свой духовный потенциал, чего народы Запада сделать не смогли. Мы живем сердцем, а не умом. У нас в душе Бог, у них доллар. Они потеряли душу нации. Потеряли ту часть себя, без которой все глубже погружается в пучину технократического мира, в глубину мрака безысходности. Они это прекрасно понимают, но не имеют силы что-либо изменить слишком поздно. И все, что им остается, это по максимуму взять от того, что они имеют, и попытаться вслед за собой тянуть в пучину мракобесия и нас. Один только факт существования независимой православной России действует на них как красная тряпка на быка. Именно поэтому против России сейчас брошены неимоверные силы. «Все это превратилось в своеобразный крестовый поход, в котором против нас объединились даже непримиримые враги. Цель у них одна – раздавить Россию. А между собою они потом как-нибудь разберутся». «Я могу поверить в то, что Россию не слишком любят», – сказал Максим. «Но то, о чем ты говоришь, звучит уж чересчур фантастично. Враги и заговоры. Поэтому я и говорю, чтобы судить об истинной картине, ее нужно видеть. А на деле все даже хуже, чем я описываю». «Хорошо». А как же милиция, ФСБ? Они как-то противодействуют легионерам. Здесь не все так просто. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев легионеры действуют под тем или иным прикрытием. Ино чиновники или мафиози даже не подозревают, что вера и правда служат легиону. Много вовлеченных, мало посвященных. Вот общий смысл ситуации. Кроме того, легионеры используют очень удачную схему перехвата управления. Она заключается в том, что легионеры проталкивают на видный пост своего человека, после чего вся возглавляемая этим человеком структура начинает работать на легион. Именно так произошло со многими региональными управлениями внутренних дел. Ими руководят легионеры. Поэтому сотни рядовых милиционеров, сами того не зная, работают на благо легиона. Таких примеров я могу привести еще очень много. Легионеры захватывают суды, прокуратуру, налоговые службы, охранные предприятия. Легионерами являются многие мэры и губернаторы, и единственная государственная структура, которая еще может реально противостоять Легиону, является ФСБ. Но и там есть своя специфика. Противодействием Легиону занимается специальный секретный отдел ФСБ. Поэтому рядовые сотрудники ФСБ о Легион ничего не знают. Хорошо. А какое отношение все это имеет к вам? Это сложный вопрос. Борис потер подбородок, собираясь с мыслями. Видишь ли, хакеры в первую очередь исследователи непознанного. И когда мы узнали о Легионе, то однозначно решили, что борьба с ним не наше дело. Слишком много в этом мире интересного, чтобы тратить время на всяких негодяев. Мы, одним словом, решили не ввязываться в драку и заниматься только своими исследованиями. Мы бы и занимались только ими, Борис мягко улыбнулся, если бы уже Легион не обратил на нас внимания. Легионеров заинтересовали наши разработки. Нам было в ультимативной форме предложено ими поделиться. Неудивительно, что мы отказались. Именно тогда на нас и начались гонения, постепенно переросшие в настоящую охоту. Мы были поставлены перед выбором – или погибнуть, или покориться. Погибать нам не хотелось, а работать на легионеров – еще более. В итоге мы выбрали третий вариант, а именно – активного противодействия. Разумеется, продолжил Борис после паузы. К решению возникших перед нами проблем мы подошли по-своему. Для начала мы провели анализ обстановки и обнаружили странную картину. Оказалось… Что некоторые города удивительно уютны для жизни, а какие-то, напротив, действуют на людей очень негативно. Хакеры попытались выяснить причину этого и пришли к следующему выводу. Жизнь города напрямую зависит от того, какие люди в нем живут. Вроде бы банальная истина, но за ней скрывались некоторые важные тонкости. Оказалось, что каждый город имеет свою ауру, свою энергетику. Если энергетика хорошая, то она автоматически модулирует своими благотворными вибрациями ауру жителей города. В таком городе даже плохой человек будет постепенно избавляться от своих дурных качеств, ему не дадут скатиться вниз. И наоборот, если хороший добрый человек оказывается в пропитанном злом городе, его шансы очистить душой значительно повышаются. Но самым удивительным открытием стало то, что духовная атмосфера даже крупного города могла зависеть от энергетики всего одного человека. Мы стали изучать этот феномен и в итоге пришли к созданию института хранителей. Хранитель – это человек, задачей которого является поддержание в городе благоприятной духовной атмосферы. Исследования показали, что на роль хранителя лучше подходят женщины в силу особенностей их энергетики. Каждый хранитель проходит специальную подготовку, после чего перебирается жить духовно в неблагополучный город. Вместе с ним, а точнее с ней, в город приезжают еще два хакера. Эти трое становятся ядром будущей группы.